«Окей» – окей, это удивительное слово. «Окей» okay, – это и хорошо, и плохо. «Окей» okay, – это и да, и нет. И хорошо, если это слово, как у американцев, сопровождается ослепительной улыбкой, усиливающей «окей-да» okay, и смягчающей «окей-нет». Okay, а если по СМС? Одна моя подруга чуть было не развелась с мужем из-за этого слова. В зарубежной поездке, сидя на полу в зале ожидания отлета чартерного рейса, она, исча сочувствуя у мужа, послала ему смс-сообщение «вылет отложен на пять часов» и тут же получила лаконичный ответ «Окей» с улыбающимся смайликом. После немой сцены, глотая слезы, она отправила ему сообщение о разводе и тут же получила смс «Окей» с плачущим смайликом.